Глава десятая Вода термального источника бурлила, согревая, ожила магического родника питала силой, даря покой и умиротворение. «Что будет дальше?» – спросила я и почувствовала, как рука дрока прикоснулась к моей мокрой макушке и начала медленно гладить. «А что бы ты хотела?» – провокационно спросил северный лис так он задал этот вопрос что невольно вспомнилась поговорка из двух зол темный предпочтет то которое еще не познал но и то только в том случае если отказаться от выбора совсем нет никакой возможности а избегать ультиматумов детям раку умели виртуозно, а еще они были мастерами обмана а какие есть варианты вопросом на вопрос в духе расчетливых гномов ответила я И попыталась отстраниться, чтобы посмотреть Дроку в глаза. Но единственное, что получилось, лишь вскинуть голову. Наши взгляды все же встретились. А я вдруг почувствовала, что в гроте вообще-то зверский холод, который ощутимо покусывал плечи. Так что высовываться из источника не хотелось. Совсем наоборот, погрузиться в теплую воду по подбородок, Я могу один выйти из ворот замка, потому что если мы выйдем вместе встречать всадников как гостей, то покушение на тебя продолжится, и однажды я могу не успеть, не успеть найти предателя, не успеть тебя спасти. А тебе в этот же самый раз изменят ловкости везения. Поэтому ты и хотел отправить меня обратно домой. Вопрос едва не застрял комом в горле. Да. Признание упало камнем. «Ди, до встречи с тобой я без раздумий был готов пожертвовать любым ради северных земель. Но сейчас ты мое слабое место. А у хозяина бурь такого быть не должно?» Горько усмехнулась я, взглянув с вызовом. «Ди, при чем здесь это?» вскипел дрог. «Хозяин бурь, это не переходящий титул, вроде ваших наместников уездов. Хозяин бурь, «Это тот, кто сумел укротить стихию, встал против снежного шторма и победил, взял его силу и отдал взамен свою». При этих его словах мета, та самая, на которую я обратила внимание еще утром в таверне, словно в торе словам темного пришла в движение. «Но ты же говорил, что для тебя важен мир», — я прищурилась. «Ты же только ради этого мира на мне и женился». «Да, мне предпочтителен мир» потому что противостояние опустошительно. Да, я взял тебя в супруги лишь потому, что всадники не ведут переговоров с тем Хёдвигом, у которого нет жены. Да, когда мы сочетались браком, то думал, что это позволит мне заключить со всадниками договор. А потом я найду предателя, возьму ведьму с сильным даром, уже не опасаясь, что ее попытаются уничтожить и... И... опустошённо прошептала я. «И встретил тебя». Ди. Я закусила губу. Дрог давал мне выбор, но выбор в истинно темном духе. Жизнь или кошелек. Как будто одно без другого имеет интерес. Пробыв в замке не столь уж долго, я все же успела понять. Касл рок и война. За те несколько тысяч лет, что стоит замок, эти слова стали синонимами. Война была здесь всегда. Она будет всегда. После первой битвы всегда есть следующее – Северные земли — это врата, охраняющие мир и покой в темной империи. Северяне не пускали всадников южнее, никогда не пускали. И если я соглашусь с дроком и покину замок, то спасу свою жизнь. А шаткий мир, зиждущийся на дипломатии и готовности подчиниться законам дикой охоты, падет. Но что будет с самим темным? Судя по его решимости, он костьми ляжет причем в самом прямом смысле этого слова, но не пустит врага в замок, наверняка погибнет. А если я не уйду, то непременно умру сама, потому что вариант «убить меня на глазах всадников» лучше не придумаешь. И кто бы из Стоунов не замыслил отомстить Дроку, это будет идеальный вариант. Мы смотрели неотрывно друг на друга, не произнося ни слова, и меж тем, словно ведя диалог, «Это тяжелый выбор», – беззвучно кричала я. «Это возможность выбора, оборотная сторона истинной свободы, которой нету светлых», – словно отвечал мне дрог. Я сглотнула, понимая и принимая истину. Если я полюбила этого невозможного темного, то должна принять и суть его сумеречной натуры и быть готовой, как и он, заплатить цену за свободу выбора». «Я никуда не уйду», — мы оба с темным были упрямцами. И поцелуй, последовавший за моими словами, получился таким же настойчивым, яростным. Прикосновения Дрока обжигали. Мне показалось, что внутри меня взметнулся пожар от земли и сразу до самых небес. Губы темного. Жесткие, требовательные, они заставляли подчиняться, делая меня податливой, покоряя, лишая воздуха и меня, и самого темного. Это был поцелуй признания. Словно дрог хотел насытиться мной, запомнить навсегда этот миг и сделать так, чтобы и я его никогда не забыла. Когда мы оторвались друг от друга, мой взор был затуманен, ноги не держали». «Если ты решила остаться со мной, то тебе как минимум нужно переодеться». С этими словами он подхватил меня на руки и вынес из купели. Холод вновь вкуснул за плечи, но и только. Тепло темного пламени окутало нас обоих, высушив. Впрочем, я не стала обольщаться и быстро облачилась в платье. Вот только когда потянулась за амулетом личины, рука темного опередила мою. Дрог сжал украшение. И оно брызнуло тьмой, а затем из сжатой мужской ладони посыпался песок. «Ты, моя жена, отныне настоящая и единственная, и я хочу, чтобы все видели твой истинный облик». Я же представила себе сцену повторного знакомства со Стоунами. «Знакомьтесь, это Ди, которая Лорелея. Прошу любить, жаловать и не пытаться убить». И чуть не застонала. «Идем, всадники будут совсем скоро», — поторопил меня Дрог. Коридоры, переходы, галереи, залы. Я сама не заметила, как северянин пронесся по ним ураганом, увлекая меня за собой следом. А вот когда мы оказались в его спальне, то я, переодеваясь из изрядно помятого и слегка грязного платья в чистое, услышала. «Ди, ты же знаешь, что я темный?» С этими словами он захлопнул дверь контур который тут же вспыхнул тьмой. Я с запозданием поняла, что меня заперли, обманули. Выбор, ха, он был лишь иллюзией, обманом. Темный все решил, сам. И умирать собрался, сам, без меня. Я ударила кулаком о дубовые доски. Руки сразу же заныли. И не столько от самого удара, сколько от запирающих печатей, ожогших кожу. «Я не хочу тобой рисковать» был мне ответ. Последовавшие за ним удаляющиеся шаги без слов говорили кричать, угрожать, умолять. Все это бесполезно, потому что просто некого. Дрог. Демонов темный бесит. А его логика? Да она убивает во мне всю культуру речи, так что выражаться хочется цветасто, но исключительно бранно. Я, так и оставшись в одной нижней рубашке, повернулась спиной к двери, Оперлась на нее лопатками, и мой взгляд упал на окно. Вот только и оно оказалось запечатано. Причем, в отличие от первого раза, когда мы с Эйтой выбирались из спальни, охранные заклинания ныне стояли как от проникновения, так и от попытки выбраться наружу. Взгляд метнулся к вентиляции, но, увы, мышью я не была, а пролезть в воздуховод диаметром с яблока могла разве что полевка. Я уже подумывала, а не разобрать ли половицу, шарахнув по ней магией, когда с улицы раздался ляск. Поднимались ворота. Я, прильнув к окну, видела, как решетка перед барбаканом медленно ползет вверх, поднимая свои зубья от мощенного булышника. А перед ней на коне, сотканном из бурана, сидит дрог. На нем не было шлема и полных лад. Лишь перекинутые через спину ножны с двумя мечами наплечники и кольчуга, почти скрывавшая льняную рубаху, кожаные штаны и высокие сапоги, в голенищах которых, зная темных, наверняка были припасены пара метательных звезд или короткий кинжал. И все, даже щита у седла не приторочено. Вот только вдруге что-то неуловимо изменилось, то, как он держался, как двигался, словно перед воротами был не человек, снежный барс в котором под теплой шубой и не заподозришь костей. Хозяин бури, владетель северных земель. Сейчас он готовился выйти к всадникам, не кланяясь в пояс обычаям дикой охоты. Дрог решил говорить с ними на равных, на языке силы. Вот только каждое слово в этой беседе зазвенит заклинаниями, сталью и смертью. Я как наяву увидела битву. Удары, росчерки мечей и тело, распластанное на снегу в кровавом ореоле. Светлые волосы и меч в мертвой руке. Дрог был отчаян, как и все темные, Готов защищать то, что ему дорого, как и все темные, И умереть в любой момент, как все темные. Вот только я-то была светлой и не хотела терять того, кого люблю. С кончиной дрога все печати охранные чары падут и тогда я смогу выбраться из комнаты. Однозначно нужно будет уходить из Кассел-Рока, потому как светлые чародейки без личины в этом замке не место». Горько усмехнулась. Лисы тут все рассчитал, оставив один путь обратно домой, уничтожив амулет с личиной Лоры Леи. Обо всем позаботился. У -у -у. Наверняка у метелка вязи и на чем улететь мне оставил. Гад, а сам ушел на смерть. «Сам, добровольно, разменяв свою жизнь на мою». Подумала и усмехнулась. Кажется, я начала мыслить, как дитя мрака. А еще мне, как истинной дочери бездны, захотелось придушить дрока, решившего все за меня. Спасти, а потом придушить. Найти некроманта, воскресить и еще раз придушить. Вот только как это сделать? Прислонилась лбом к стеклу и взвыла. «Думай, Ди, думай!» Иначе еще немного, и биографии Дрока конец. «Как пробить заслон сильного заклинания? У меня самой дара и опыта явно маловато. А что если...» «Эй, та! Где ты?» – завопила я. «Я знаю имя того, кто отправил нас в Зазеркалье!» Призыв, усиленный ментально, в отличие от иных чар, прошел сквозь охранный контур. И плевать, что я понятия не имела, кто на самом деле покушался на меня с рыжей. Блифовать так по-крупному. Зато пушистая сможет меня вызволить. наверное, Надеюсь. Она появилась не сразу. В клубах то ли муки, то ли детской присыпки, с бутылочкой в руках и истошным возмущенным криком из-за спины. Причем несчастный вопил так, словно его как минимум бросили умирать одного в страшных мучениях. «Дорогая, ты куда?» Впрочем, Портал тут же за белкой захлопнулся, и она с облегчением и радостью воззрилась на меня. «Ну, наконец-то! Спасибо за призыв!» В сердцах выдохнула она. «Ты же за мрот следить отправилась!» Как не кипела я, жаждой мщения другу, вопрос вырвался сам собой. «Угу, отправилась к мрот, а очутилась по итогу дома, с детьми. Это называется «Оставь мужа дома одного с ребенком». Точнее, «С дюжиной» исправилась Белочка. «Тут же истерика, паника и угрозы уйти на войну добровольцем. Дескать, там гораздо спокойнее и безопаснее, чем с этими сорванцами. И ультимативная просьба – возвращаться скорее. Вот пришлось отлучиться ненадолго». И уже более деловым тоном добавила. «Ну и кто он, наш смертник?» «Пока что Дрог», – мрачно отозвалась я и вкратце обрисовала ситуацию – Надо спасти темного, иначе не поймаем того, кто отправил нас в зазеркалье. А этот лис, ощипанный, не дает мне поработать наживкой. Запер. Да, в моей версии логика хромала на обе лапы, а несостыковки проскальзывали, как седина в черной лисе. Но иного придумать не удалось. Белка, испытывающая на меня, посмотрела и уточнила. «А тебя точно попытаются убить?» «Обязательно!» – заверила я, соблазняя Эйту вендеттой в рыбацком стиле ловля на живца. Больше разговоров не было, зато действий хоть отбавляй. Но друг запер меня на совесть. Заклинания отражались от стен так, что даже Эйта была готова опустить лапы. «Но…» «Если нельзя вышибить дверь пульсаром, то, может быть, удастся просто выбить?» – вопросила Рыжая. Против чарта он полок поставил, а против грубой силы сомневаюсь». Я тут же представила, как мы с Белкой несемся на дубовые доски с бревном наперевес. Впрочем, сказать ничего не успела, как Эйта начала увеличиваться в размерах. Достигнув роста годовалого бычка, рыжая ринулась на приступ. Дубовые доски прогнулись, но выдержали. Рыжая же охнула и заключила «Гад!». Я была с ней полностью согласна. Это вновь уменьшилось и села, потирая ушибленное плечо. Зато мне пришла в голову идея. Мак воды я, в конце концов, или нет? Пошла в смежную со спальней ванную комнату и решительно открыла краны на полную. Не знаю, пробовал ли до меня кто-нибудь из чародеев призывать к Эльпи по водопроводу, но если учесть, что забор здесь прямо из бурной горной реки, а скважины или тихого озерца, пентаграмму, нарисовала морозными росчерками прямо в воздухе, напитывая ее силой. И как только последняя руна вспыхнула, впитывая мою силу, трубы загудели, лопаясь. Пол тут же залила. Но главное, я услышала среди шумящих потоков конское ржание. Есть! Я его поймала! Эйта, не понимая, что происходит, запрыгнула мне на плечо. И ошалела таращилась на то, как я управляю водными потоками, и коня я нашла отличного, сильного, мощного. Под его шкурой перекатывались неукротимые горные потоки, что брали начало в вечных льдах, и бешено неслись по скалам к водопаду, опрокидываясь с утеса в море. Такому зверюге вышибить дверь задними ногами, расплюнуть, безо всякой магии. Главное, чтобы при этом Кэльпи не зашиб самонадеянную чародейку. «Хороший коник, хороший!» Я подошла к воплощению дикой водной стихии, как ворг драконии сокровищницы, тихо и аккуратно. «Ты же мне поможешь?» Судя по морде жеребца, тот был готов сделать что угодно, кроме помощи. Он возмущенно фыркнул. Ему вторила Эйта, сварливо произнеся. «Сразу не могла призвать!» Я не думала, что это возможно. Их вообще-то опытные маги ловят, причем минимум потроя. И не через крана у открытой быстрой воды, хотя лучше и вовсе на побережье. Конь, возмущенный таким к себе отношением, заржал. Я же, поманив его в спальню, не с первого раза, но таки сумела подвести его к входной двери. И даже поставить кормой. Вот только наш таран Напрочь отказался выбивать Что бы то ни было И стоял возмутительно смирно а, -а, -а Да чтоб тебя!» Крикнула белка И ее когти вонзились в филей к Конь, хоть и был водным Отреагировал, как обыкновенная лошадь Заржал Встал на передние копыта И, что есть силы, легнул Дверь не просто снесло с петель Она разлетелась в щепки А вот я Как-то мигом поняла, что самое безопасное место, чтобы тебя не затоптали, на спине взбесившейся водной твари. И через миг я очутилась на коне. И даже к своему чуду, не задом наперед. Белка уже сидела на лошадином крупе, вцепившись в репицу хвоста. Мы так и понеслись по замку. Я в одной белой нижней рубашке, которая хоть и была целомудренно длинной, ниже середины бедра, но тонкой, Так и не успела приодеться толком. Платье-то, когда мы пришли в спальню с дроком, снять успела, а вот поменять его на другое — нет. А потом и вовсе стало недосуг. Я только и успевала пригибаться к струящейся водой конской гриве, а Кельпи, кажется, не признавал особо, где пол, потолок или стены. По лестнице мы пронеслись, сметая все и вся на своем пути. Огненный дар внутри меня бунтовал, вырываясь языками пламени на пальцах и кончиках волос. В холле конь, не сбавляя ходу, решил, что через двери он уже выходил и, ничтоже сумнявшийся, сиганул в окно, выбив с собой и мной заодно витраж. Мы оказались в замковом дворе и понеслись во весь опор к воротам, решетку которых уже начали опускать. Белка с тягом болталась сзади, клацая зубами. «Давай, надай, нас догоняют!» Я сначала не поняла, кто нас может настигать, но на свою беду обернулась. Вот зря. Я думала, что беда – это когда приходит Эйта или Хель с косой. Так вот, я решительно обшибалась. За нами прямо во дворе открылся портал, а из него, как горох из худого мешка, начали сыпаться бельчата – И все с маленькими рожками и с криками «Мама! конник! Хочу!». Грозный конник от такого внимания тоже ошалел и не просто помчался, ветром понесся вперед. Мы пролетели под зубьями в последний момент, и то я распласталась на шее к Эльпе, чтобы меня не задело. Вот только для в Ватаги решетка оказалась не преградой. Они с радостным писком, визгом и небывалой прытью мчали следом. «Кто это?» – ошалело крикнула я. «Мои дети!» Все так же, болтаясь на конском хвосте, просветила меня Эйта и добавила. «Ну, муженек, не мог хоть немного с детьми один посидеть!» Судя по энтузиазму рыжей мамочки, с каким она улепетывала отчат, Белка тоже считала, что дети – это вообще здорово, прекрасно и даже спокойно, но только если удалось от них вовремя удрать. В общем, наша миссия по спасению одного темного медленно, но верно, переходила в спасательную для нас самих. И Я даже уже почти не боялась всадников дикой охоты. Подумаешь, какие-то там полубессмертные мужики. Когда за тобой с криком «Верни маму и отдай коника!» Гонится абсолютно бессмертная, безумная свора рыжих бельчат, замыкает которую однорогий демон. Как-то резко меняются приоритеты. Кого на самом деле стоит опасаться? Мы нагнали дрока, когда он в одиночку уже почти приближался к всадникам. Те восседали на своих лошадях, обнаженные по пояс. Лишь у некоторых на широких плечах были наброшены шкуры. И то скорее, чтобы не согревать, а показать статус. Волосы всадников были всех оттенков льда. От искристо-снежного до тяжелого синего. У одних собранные ремешком, у других не спадающие на плечи. Но больше меня поразило даже не то, что в такую холодрыгу, когда у меня самой зубы были готовы пуститься в пляс. Дикая охота словно не чувствовала стужа. Больше всего меня впечатлили узоры на теле воинов. Синие Они покрывали вязью руки, грудь, живот. Татуировки были подвижны, как змеи, собравшиеся в клубок. Перетекали друг в друга. И что-то мне подсказывало, замахнись я мечом. Именно эти охранные чары примут на себя удар, защитив их носителя не хуже самых прочных лад. На меня смотрели суровые лица, будто вытесанные из белого мрамора, угрюмые, безбородые и бородатые Прямые носы, разлеты бровей, поджатые губы, мороз во взгляде и один бушующий ледяным пламенем гнева взор, от которого мне срочно захотелось присмотреть себе симпатичный склепик. Причем смотрел так на меня мой дорогой супруг, глядел прицельно и исключительно бранно. А потом темный, видимо, узрел и свору, которую я притащила за собой на хвосте, Я думала, он будет метать громы и молнии, но я лишь услышала. «Ди, зачем?» «Как зачем?» «Я, если хочу встретить дорогих гостей, то меня даже сотни замков и охранных печатей не остановит», — Кэльпи заржал, возражая. «Вообще-то, чары не остановили его, а не некоторых самонадеянных чародеек». «И вообще, не мешай, любимой, я тебя сейчас буду спасать». Произнесла я на тон ниже, так, чтобы услышал только темный. Судя по тому, как дернулся глаз дрока, он рассчитывал на какой угодно исход встречи со всадниками, только не на такой. Суматошный, в исподней рубашке и саравый бельчат на хвосте к эльпе. «Спасибо, спасительница», — прошипел мой темный, которого я так любила, что хотела одновременно и спасти, и придушить и даже не знала, чего в данный момент больше. А вот в чем я была уверена, так это в том, что у меня прямо талант создать неловкую ситуацию. Я бы сказала, на все 12 баллов по шкале из 10. И тут нас, наконец, настигли бельчата. Они были как стихия, лавина, волна. Эйта запрыгнула ко мне на макушку, то ли чтобы видеть всех своих любимых чат, то ли чтобы просто быть повыше – Правда, детей это не смутило. Они облепили меня, загорцевавшего коня, а те из мелких, кому на плечах одной светлой места не досталось, ничтоже сумняшися перепрыгнули на дрока. А что? Дядя большой, незнакомый, новый, ни разу не игранный, грех не воспользоваться. Лис на это ничего не сказал даже отцеплять парочку пушистых наглецов от гарда меча не стал. Лишь обреченно обернулся к всадникам и произнес. «Я, Дрог Ринстоун, новый хозяин бурь, владетель снежных земель, что простираются от пижанских лесов до седых пиков крома, где северные ветры берут разбег, и моя жена, светлая чародейка Диксари Стоун, приветствуем вас». «А я, если кто не узнал». «Я Эйта, госпожа безумия!» Сама представилась белка, держа за шкирку одного из своих сорванцов. Тот, поджав к брюшку, межзадних лап еще куцый, серенький, а не пушистый и рыжий, как у матери хвост, чуть втянул голову в плечи, видимо, осознав, мама рассердилась. «Пора начинать пугаться!» «Кто ты такая, нам известно!» Голос всадника был холоден. «Другой вопрос. Что ты здесь делаешь, дочь Вечности?» «Что?» – передразнила Белка и добавила. Жилье присматриваю потихоньку для своих деток». И, мотнув головой в сторону оставшегося позади замка, рыжая деловито поинтересовалась. «Так вы как, драться будете?» «Нет», – рубанул за всех дрог, понимая, что в таком балагане ему эпично погибнуть не удастся. Мы с женой вышли встречать друзей. Правда, она так торопилась, что даже про платье забыла. Этого тёмный не упомянул, зато я приотлично домыслила. «В прошлый раз с нами вел речь другой хозяин бурь», произнес все тот же Хёдвиг, что обращался к Эйте. Убруч, что пересекал его лоб, видимо, и был короной, выделяя среди всадников вождя. «Я его сын». «Люди, в отличие от вас, полубессмертных, умирают куда чаще». Неотрывно смотря в глаза, ледяному хедвигу произнес темный. «И потому, как они смотрели друг на друга, я поняла. Именно сейчас, в этом поединке взглядов, как клинков, решается судьба Каслрока. рока Взгляд всадника скользнул на плечо Дрока. «Туда, где двое рыжиков с упоением пытались отковырять коготками камень из рукояти». Я буквально представила, как Хёдвиг мысленно вычеркивает из списка характеристик Кассел-Рока пункты 5 и 34, под которыми значилось что-то вроде «легко избавиться от обитателей завоеванной крепости, противник слаб и смертен». Вождь дикой охоты наконец кивнул, без слов говоря, «быть миру», и тут оживилась Эйта. «Ну, тогда чего же мы стоим? Пойдемте в замок, там сейчас термальные источники Ди для вас раскочегарит. Все же должен быть прок в хозяйстве отводницы. Опять же, просеночкой курочку заради вас заколем». «Рыжая!» – шикнула я. «Ты чего несешь? Какие к архам курочки? Ты их этим собралась уговаривать?» «Ди, не мешай дипломатии!» – также на ультразвуке ответила Эйта как будто этим ледяным глыбам каждый день в их честь жертвоприношение обещают. — Это скорее жратвоприношение, — уточнила я. — Да какая разница, жертву или жратво, по их рожам не поймешь, какой голод их больше мучает, простое или от чувства собственного величия и вообще светлое, — психанула Эйта. — Уговаривай их сама, раз такая умная и пока живая. Фыркнула белка под конец и язвительно добавила. «И, между прочим, ты тут такая вся, хорошо простреливаемая, стоишь!» К чему клонит пушистая, я смекнула. Дрог не зря всеми силами старался меня сюда не пустить. Выбравшись из замка, я добровольно стала живой мишенью. И только подумала это, как обратила внимание. Темный умудрился встать так, чтобы максимально загородить меня» защитить собой от любых выстрелов, болтов и пульсаров. И точно так же оберегал весь тот путь, что мы следовали от снежной пустыши до замка. Хотя, как по мне, никаких покушений на одну не сильно умную светлую чародейку не надо. Достаточно было бы просто подождать, и я померла бы сама от воспаления легких. Об этом я думала и когда кони стучали копытами по опущенному мосту и когда мы проезжали длинную каменную арку Барбакана, и когда натужно скрипели цепи, поднимая решетку с остальными четырехгранными прутьями, я промёрзла основательно. Даже согревающее заклинание, которым окутал меня темный, не помогало. И совершенно не заметила, когда друг успел сорвать с кого-то из дворовых плащ и накинуть мне на плечи. Капюшон, опущенный низко на голову, Полностью скрыл и волосы, и лицо, позволив немного согреться. Мы остановились у крыльца. Дрог спешился и протянул руки ко мне, ссаживая. Но когда я была готова спрыгнуть вниз, то увидела, как на меня летит аркан, смертельный. Создавший его имел минимум восьмой уровень дара. Вот только это должен был быть светлый дар. Потому как даже за миг до собственной кончины я узнала бы плетение ронок. «Боевое заклинание исключительно из арсенала сынов света». твою уж! выкрикнула Эйта, выразив тем единую мысль за всех нас. И перекувыркнулась в воздухе, уцепившись за мои волосы лапой в последний момент. А все потому, что у Кельпи оказалась, судя по всему, уж очень тонкая душевная организация. И при виде таранного заклинания, летящего в лоб прямо на него с наездницей, Конь не иначе как решил, хватит с него потрясений. И пока водную лошадку не размазали по сугробам, пора уносить копыта. В общем, эта зараза меня скинула. Но я не успела даже толком упасть в снег, как оказалось подхвачена темным, и на манер котенка, цапнутого за шкирку, закинута за широкую мужскую спину. Дрог же, в отличие от белки, на слова не разменивался, Пока перед моими глазами проносилась вся моя жизнь, муж одной рукой поймал меня, а второй успел выставить щит. В него-то и ударило заклинание. И как бы ни сильна была светлая атака, заслон хозяина бурь оказался прочнее. Хотя дрока и шатнула, но он устоял. Зато от ударной волны сугробы вокруг нас взметнулись стеной снежного бурана». «Будь на моем месте черная ведьма не с максимальным уровнем дара, как у Дрока, ей бы досталось. Даже в остаточном виде Ронок способен выжечь темный дар, а с ним и жизнь. Сумеречную бы просто смело, размазала. Вот только я была светлой, и хоть меня и зацепила вскользь, край заклинания все же пробился сбоку и приложила, но умирать я однозначно не планировала». «А вот отомстить...» Разрозненные фрагменты замелькали в моем мозгу, складываясь в причудливую мозаику. У Темного было много врагов. Мрод, которая видела в Дроке плод измены и предательства мужа. Взбалмошная Бетси, которая месть бывшему любовнику-демону застила глаза. трол, которого держало обещание, данное покойному Стоуну. Олафир, для которого дрог стал удачливым соперником – Оставившим его без дара Борнир Ньюр. Но все они были темными, темными, и не могли активировать Ронок. Кем же являлся тот, кто имел доступ к тайнам Кассел Рока? Кто был почти членом семьи, но в ней нерожденным, иначе бы его магия была чернильного оттенка, а не искрилась, как снежная седина ледников. Тот, кому меня представили на семейном совете, и кого мы с Эйтой опрометчиво вычеркнули из списка подозреваемых. Меня вела скорее интуиция, а не логика. Не знаю, чем руководствовались Дрог и Эйта, но выдохнули мы почти одновременно. «Шон!» — моё потрясённое. «Шпион!» — вердикт темного. «Хмырь вдовы!» — белка была самой точной. И рыжая же взвыла сиреной. Армая, три Твою жену тут обижают!» И это даже подробно и матерно уточнила, кто именно. Дрог ринулся было в замок, но его со словами «Сейчас принесу!» опередил демон с обломанным рогом, который, двинувшись в Кассел-Рог, попутно отцепил от себя последних висевших на нем бельчат. Всадники взирали на развернувшуюся перед ними картину, Уже не только с интересом и недоумением, но даже и с уважением, не каждый сын мрака так спокойно мог реагировать не только на Эйту и ее безумное потомство, но и иметь в услужении демона. А у хозяина бурь, не то что страха при виде этих бессмертных не было, даже ни единый мускул на лице темного не дрогнул. Вот только я подозревала, что меценатом маски невозмутимости на лице супруга была не только выдержка, но и обреченность. Когда он назвал меня перед всадниками своей женой, то я поняла, он принял меня со всем моим ненормальным табором родственников, что шел к сомнительной светлой довескам. Хотя при этом прекрасно осознавал, с такой женой будет непросто. Далеко не просто. И речь не столько о моей шебутной семье светлых магов, долгах рода Флейм, сколько об Эйте». А то, что белка была с приплодом, супругом и, кажется, претендовала на Касл рок какая уже к бездне разница? Дрог смирился и, невзирая на это все, назвал своей. Хотя это и означало, что отныне о спокойствии можно забыть. И именно это его равнодушие всадники и приняли за невозмутимость. Только я успела это подумать, как перед нами явился демон. Причем не один, отоща за шкирку любовником рот. Шон, судя по его помятому виду, сопротивлялся. И отчаянно. Но против демона оказался бессилен. Вступить в открытый бой с выходцем мрака – это вам не из-за угла фиктивных черных ведьм заклинаниями швырять. Такому попробуй на хами. Выходит с бездны и обматерит в ответ. В лицо плюнешь – получишь плюху, а решишь убегать – Демонюка обязательно догонит, но и еще раз догонит. Но, видимо, Шон, или кем он там был на самом деле, не предполагал, что все так обернется, И вытрясать из него душу будет сам бессмертный. Любовник Мрод посчитал, что моя смерть и последующий за ней бой дрока со всадниками, которые уверятся, что тот, кто допустил гибель своей жены у них на глазах, недостоин вести переговоры, что все это оправдывает его риск. Да и готовить тщательно продуманный план у этого хмыря времени не было. Вот он и применил свою магию, свой настоящий дар. Дрог и армоя три выбили из пойманного не только эти признания. Правда, не сразу. А уже после того, как всадники, впечатленные силой нового хозяина Каслрока, рока у которого квартировали Эйта с детьми, А демон был чуть ли не на побегушках, покинули замок, не иначе как заключив. С такими воевать себе дороже. Правда, прийти им к этому решению помогла Эйта. Случилось сие событие, когда вождь Дикой Охоты, встав из-за стола, окинул Дрока задумчивым взглядом и произнес. «Что же, новый хозяин Касл рока ты силен и достоин того, чтобы вести с тобой разговор». «А ты, Хёдвиг, достоин того, чтобы я посчитал тебя равным для беседы», – произнес темный. Всего одна фраза, но ей хозяин бурь без обиняков дал понять. Он ведет эти переговоры не из страха. Ныне северные земли сильны. Если дикая охота решит обнажить под стенами Каслрока рока свои мечи, они и станут их надгробными крестами. Но Дроку предпочтителен мир. Хёдвиг и темный. Они стояли рядом, друг напротив друга, два сильных противника, равных противника. И если они сойдутся, содрогнется земля. От холодных шумерлинских топий Южного Хорса дрогнет серебряный хребет. Но сила бойца не только в том, чтобы скрестить клинки и победить. Настоящий воин тот, кто сумеет одержать победу, не развязав войны. Сохранить миры при этом не отступить. Я сидела на своем месте, не шелохнувшись. По моей спине, по ложбинке позвоночника, стекла капля холодного пота. И замерла в зале в этот миг, кажется, не я одна, все. И даже воздух закаменел, отказываясь проталкиваться в легкие переговоры. Только сейчас я поняла, что они – самый сложный способ демонстрации силы. «Ну, Архов, сын!» – грянул Хедвик на весь зал и захохотал. «Давненько я не слышал подобного, да что там давненько, никогда. на равных от смертного, но и таких смертных я ни разу не встречал». «Конечно, не встречал!» – встряла Эйта. «Кто еще из смертных может предложить тебе не только мир, но и в жены бессмертную супругу?» «Это какую?» – не понял вождь. «Да хотя бы дочку мою, старшенькую, как подрастет». И пушистая мамаша прошлась по фигуре Хёдвига оценивающим взглядом. Вот почему мне показалось, что одна рыжая под шумок решила пристроить одну из своих шустрых деточек. Вот ведь практичная. «Моей эпидемии скоро женихаться пора будет», – меж тем вещала Белочка. «Почти девица. А ты, мужик видный, в я бы мне сгодился», – судя по взгляду Хёдвига. Себе и без тёщи Белки он сгодился бы куда лучше. Но бессмертной госпоже Безумие даже отказывать нужно дипломатично. это же, видимо, что-то почуяв, как матерый купец, предложила на выбор товар поплоше, чтобы покупатель точно согласился на первый вариант. «Ну, не хочешь бессмертную, так у меня еще пять невест простых есть, человеческих, на выбор, всеводницы». Я закашлялась. Поняв, что тут только что, на развес начали торговлю девицами рода Флейм. «И точно. Вот!» — Эйта торжественно указала обеими лапами на меня. «Все пятеро — ее единокровные сестры. Правда, смертные, но зато женился, овдовел и свободен, если повезет. Скажу по секрету, эти светлые чародейки дюжа живучие» и до преклонных лет дотянуть могут. Ну, зачем тебе жена-старуха? Так что лучше мою девочку». «У меня уже есть одна супруга». Хедвик все же решился оборвать фонтан беличьего красноречия. «А твои воины? Неужто ни одного холостого не завалялось? Не поверю». Всадники, не ожидавшие того, что военные переговоры стремительно превратятся в смотрины, причем даже не невеста, женихов, как-то сразу подобрались. Видимо, холостяков среди них было все же изрядно. Зато мирный договор, скрепленный кровными клятвами, вообще заключили в рекордные сроки. И что-то мне подсказывало, что воины льда заглянут в Кассел-Рок еще не скоро. Гораздо позже, чем обычные пять лет. Причем среди них наверняка не будет ни одного свободного. А то, мало ли, приедешь вот так, холостой, овеянный легендами и бранной славой, и вместо битвы получишь белочку в тещи. А вот когда дикая охота покинула Кассел-Рок, и Стоуны перестали изображать, что все идет как надо, и светлое среди темных это нормально, и вообще в порядке вещей, я наткнулась на чистокол взглядов. На меня смотрели с удивлением, недоверием и непониманием — кто вообще эта девица и откуда она взялась, и почему Дрог называет ее своей женой. Впрочем, надо отдать должное, держались родственнички долго. Только бабка Ньюр, кося на меня глазом, нет-нет, да и пыталась проклясть за праздничным столом. Я отвечала ей благословениями в духе, чтобы вы были настолько здоровы, чтобы не только работать, но и спать за троих. Отчего бабуля... Периодически клевала носом, но мужественно боролась. Борнир смотрел на меня оценивающе, Мрод презрительно поджав губы. Олафир неверящий. Тролл, этот широко скалясь в хитрой улыбке. Бетси и вовсе по-детски дулась. Как будто я пообещала ей пирожное, а потом на ее глазах его сама и съела. Но Дрог не спешил что-то объяснять. Его гораздо больше, чем недоумение родни, Интересовал пойманный Шон, которого на время переговоров заключили в темницу Кассел-Рока. А вот после того, как всадники отбыли, хозяин Бурь приступил к допросу. К слову, на Оном присутствовали все стоуны, и там собравшихся ждали неприятные открытия. Как оказалось, под личиной любовником Рот скрывался и вправду шпион. Шон А, точнее, Шон Ариэль Элозийский, лучший разведчик, Не только Алжираса, но и всех южных земель получил четкое задание сделать все возможное, чтобы в этот раз переговоры со всадниками закончились войной, причем не просто войной, а прорывом на юг и разрушением Кассел Рока. Но зачем? выдохнула потрясенная Бетти. Я так полагаю, за тем, что это ослабило бы всю нашу империю, «На севере началась бы затяжная война с дикой охотой, в которой темные увязли бы, как демон в пентаграмме», пояснил Дрог. «И?» — не поняла Бет. «И это позволило бы в лучшем случае светлым навязать темной империи свои условия в обмен на помощь. Скажем, снятие торговых пошлин в обмен на военные артефакты. А то по условиям соглашения, которое мне удалось заключить, в ходе дипломатической миссии в «Светлые земли», Аврингросс был не очень удовлетворен размером налогов на вывозимые товары. Усмехнулся Дрог. О худшем варианте, нападении и взятии почти без сопротивления того же Шойса, знаменитого портового города Сумеречных, северянин не сказал. Но все подумали. «Значит, это был не твой личный враг, Дрог, а всей нашей империи и темного владыки», Глядя на шпиона, произнес Борнир. И мы пригрели его в замке, саркастически заметила Ньюр, ехидно добавила. А кто-то и в своей постели. Мрот, вспыхнула тьмой. Но-но, полно пенять на правду. Ньюр от души наслаждалась. Небось, этот твой любовничек, и кровь у тебя во время утех сцедить мог. А я подумала, что не наверное, а точно, Иначе он бы не усыпил Кассел-Рок. Сделать это можно только кровью истинного Стоуна, а темные просто так ею не разбрасываются. И достать он ее мог только очень близкий, а любовник был к Мрот очень близко. «И что теперь делать с этим? Убить?» – вопросил трол. Судя по его виду, он прикидывал уже, как это сподручнее сделать прямо тут, в подвале. «Это непрактично». Хищно усмехнулся Дрог. «Светлые хотели им шантажировать нас. Что мешает сделать то же самое? Думаю, столичные казиматы ему обрадуются». «Кстати, о светлых, внучок!» — каркнула Ньюр. «Ты ничего не хочешь нам сказать о своей жене?» «Да», — вставил посерьезневший Троу. «Надеюсь, ты не оставишь эту светлую...» Мрот выплюнула последнее слово, как ругательство. «В Касселроке! Ты же выкинешь ее отсюда!» «Свою жену?» — холодно произнес Дрок. Я сразу ощутила, как заиндивело все вокруг. «И не подумаю, а те, кто не согласен с моим решением, могут отправляться следом за всадниками». «Выродок!» — рыкнула Мрот и в сердцах выкрикнула. «Ты стал хозяином только из-за того, что моему сыну чуть-чуть не хватило капель эликсира!» «Эликсира?» – переспросила Шарашина Олафир. «Какого эликсира?» «Думаю, такого, из-за которого ты выгорел», – отчеканил тролл. Пояснение не потребовалось. Выгоревший маг все понял и шагнул ко мне. «Я лучше останусь со светлой, которая готова ради тех, кто ей дорог, пожертвовать собой, чем с темной, которая, не задумываясь, пожертвует мной ради себя». «Я, пожалуй, тоже», — огладив свои шикарные вислые усы, пробасил трол. «Знаешь, брат, хоть я тебя и ненавижу, но она...» — Бетси кивнула в мою сторону. «Мне жизнь спасла. Там, на крыше. Так что остаюсь и обещаю, что кто светлую тронет, будет иметь дело со мной». М «Да...» — Борнир был задумчив. «Кассел-рок видел многое» но светлую чародейку-хозяйкой. Что ж, я не прочь на это посмотреть. «Даже не знаю, что могло быть хуже. Отвратительная у тебя жена-внук», подытожила, сморщившись, старуха Ньюр. «Но живучая, всем темным на зависть. И где только ты ее откопал?» «В семействе Флейм», отозвался на это друг. «Там еще пять таких же». «Надеюсь, они не заявятся в Кассел-Рок». Видимо, прикидывая масштаб разрушений, опасливо произнес тролл Побратим покойного Стоуна, как в воду глядел, «Мои сестрички заявились, все, и даже бывшего алкоголика Гибискуса прихватили, но это было пару месяцев спустя. А в этот вечер замок покинули вдовам Рот своим ходом, и ее любовник, спелёнатый заклинаниями и путами под надзором Борнера, и тролла. А вот Эйта, шумные бельчата и демон, выдворяться и не подумали, хотя им об этом намекали абсолютно все, даже сам Кассел-Рок. Семейство бессмертных облюбовало себе заброшенное крыло, а из термальных источников устроило бассейны. Причем мелкие рыжики раскатились горохом по замку так шустро, что белка не успела поучаствовать ни в допросе, ни в выдворении» занималась отловом детей.